Ориентация пациента на самораскрытие. Польза самораскрытия часто зависит от того, ожидается ли оно пациентам как форма помощи со стороны терапевта. Пациентов, которым сообщают, что профессиональные и компетентные специалисты не прибегают к самораскрытию, применение этой техники скорее отталкивает терапевта могут воспринять как некомпетентного. Одна из моих пациенток, направленная ко мне другим специалистом, перестала посещать психотерапевтические сеансы. Накануне мне нужно было уехать из города, и пациентка спросила меня, куда я направляюсь. Мой обстоятельный ответ был встречен гневом и презрением. Если я делилась с ней своими планами, я была явно некомпетентна. Предыдущий терапевт никогда бы этого не сделал. Я не подготовила пациентку, не объяснила ей разницу между отношениями психоанализе и ДПТ. Хотя в этом случае даже тщательная подготовка пациента может не решить проблемы, терапевт с самого начала должен ориентировать пациентов на роль самораскрытия в ДПТ. Полезно также выяснять и обсуждать ожидания и представления пациента относительно самораскрытия терапевта. Самораскрытие самого влечения. Раскрытие реакции на пациента и его поведение. В ДПТ терапевт в качестве одной из составляющих терапевтического диалога сообщает пациенту о своих непосредственных реакциях на него и его поведение. Самораскрытие при этом принимает следующий вид. Когда вы поступаете x то я чувствую или думаю или хочу y Например, терапевт может сказать, когда вы звоните мне домой и начинаете критиковать все, что я для вас сделал, то у меня опускаются руки или я начинаю думать, что на самом деле вы не хотите моей помощи. Неделю спустя, когда поведение пациента при телефонных консультациях улучшается, терапевт может сказать, «Теперь, когда вы перестали критиковать меня в наших телефонных беседах, мне гораздо легче вам помочь». Один терапевт из моей клиники, на холодность которого жаловались пациенты, сказал, «Когда вы требуете от меня душевной теплоты, это отталкивает меня, и я еще меньше способен на теплое отношение». Когда одна из моих пациенток умоляла меня помочь ей, а сама не хотела заполнять дневниковые карточки самонаблюдения, я сказала «Вы все время просите о помощи, но не делайте того, что должно вам помочь. Я очень разочарована, потому что хочу вам помочь, а вы мне не позволяете. Я очень рада. Формула самораскрытия, которую я обычно применяю, когда у пациентов наблюдаются улучшения» когда они сталкиваются с особо сложной ситуацией или делают мне что-нибудь приятное, например, присылают поздравительную открытку. Я подавлена. Такой могла бы быть формула самораскрытия для пациента, который, вопреки моей рекомендации, десятый раз подряд ложится в психиатрическую лечебницу.